Глава восьмая. Там вечно шиповник цветет. «Темнеет», — озабоченно сказал Лучано. А Ластор мог бы поклясться, что Этлеец едва удержал вопрос, изводивший и его самого. «Где же этот Барготов разлом? Больше полудня езды и ничего похожего. Впрочем, он ведь не маг, да и Форелли тоже. Пожалуй, с них станется узнать разлом, только въехав в него». И все же Алла-Стор так привык к этому бесконечному путешествию, что никак не удавалось поверить, что оно вот-вот закончится. Да и Айлин молчит. Подруга, словно услышав его мысли, вдруг встрепенулась, насторожилась, поднялась на стременах и осадила недовольно фыркнувшую луну. «Разлом впереди!» — уронила Айлин странно напряженным голосом. «Совсем недалеко, пара часов езды, не больше». И, подумав, добавила — «То есть очень быстрой езды, только, может быть, мы все-таки здесь заночуем? Уже сумерки?» И поспешно отвела глаза. Аластур подавил вздох. «Откладывать дело, что может быть хуже?» «С другой стороны, через два часа будет совсем темно, и вряд ли Айлин станет колдовать всю ночь. И не поедут же они обратно сразу, лошадям нужно отдохнуть, а значит, все равно придется останавливаться на ночь». Возле бывшего портала в Запределье, бр, даже думать неуютно, не говоря уже о том, что в полной темноте они даже дров не найдут. Правда, если разлом так близок, то по близости могут кружить демоны. Ничего, упрямо подумал он. Пушок покараулит и разбудит в случае чего. Да и Айлин наверняка поставит свой невидимый щит вокруг лагеря. И два сдержал смех, представив себе озадаченную морду демона. который никак не может понять, как это. Еда, вот она, спит в палатке, а дотянуться до неё не выходит. Что ж, тогда останавливаемся, решил он вслух. Если верить карте, где-то здесь должен быть большой ручей. Айлин, Пушок может его поискать. О, не стоит утруждать сеньора собаку, откликнулся Лоу тоже с каким-то подозрительным облегчением и указал вправо, где темнела небольшая рощица. Мой нос подсказывает, что вода вон там, сыростью тянет. Отличный у тебя нос, рассеянно улыбнулся Аластор и тряхнул по водями, поворачивая искру. Эйлин. А, да, спохватилась подруга. Простите, задумалась. Вода это прекрасно, и костёр тоже. Кажется, похолодало. Аластор ничего подобного не заметил. Напротив, вечер выдался на диво тёплым и приятным. Но Айлин всё-таки девушка. Неудивительно, что она озябла. А может, ей просто не по себе. Вдруг она боится неудачи или того, что будет потом, когда они вернутся в Дорвену. И магия. Ах, он осёл. Совсем забыл, что для Айлин значит быть магессой, а разлом лишит её силы. Благие семеры. Ну почему вы так несправедливы? Самая лучшая девушка на свете, самый умный, верный и отважный друг. который у него когда-либо был. Горячая злость поднялась внутри. Перед глазами всплыло надменное, охалённое лицо бастильера, которое Аластор помнил так, словно они встретились вчера. Избранный притёмный, чтоб его. Чего стоит вся его магическая сила, если спасать дарвинант, а может и весь мир, должна Айлин? Будь они прокляты эти политические игры. Если бы только можно было объяснить королеве, канцлеру, лорду-протектору, что ему, Аластору Вальдерону, не нужна корона, и всё, чего он хочет это прожить собственную жизнь, не взваливая на себя бремя чужого титула. Может быть, тогда нашёлся бы другой маг для этого ритуала, не Айлин, у которой вся жизнь впереди. Он понял, что слишком сильно стеснил поводье, когда чуткая искра замедлила шаг, прислушиваясь к его рукам. Заставил себя разжать кулаки, и вдохнуть глубже, чтобы смыть красный туман ярости перед глазами. Бастельера он этого никогда не простит. И если все эти благородные господа и дамы не поймут, какой подвиг совершила Айлин, если начнутся вопли о ее погубленной репутации, что он тогда сделает, Аластор не знал. Нет, понятно, что закроет рот любому крикуну мужского пола. Но не драться же с дамами. А матушка в свое время отлично объяснила ему — что в высшем свете мнение женщин может быть не менее убийственным, чем вражда мужчин. И эти клуши домашние будут судить Айлин. Они, никогда не выезжавшие из дома, кроме как в удобном экипаже и под охраной, не видевшие мира дальше кондитерских лавок и мастерских модисток. А всё, что Аластор может сделать для репутации Айлин это жениться на ней, прикрыв браком чудовищный скандал. что девица благородного происхождения провела не одну неделю в обществе двух чужих мужчин. И ему все равно, магесса она или нет, и каков ее род, и... Да вообще все равно, потому что это Айлин. Но... Они ведь просто друзья. Вдруг у нее кто-то есть? Да уж, хорош друг. Даже ни разу не поинтересовался. А как вообще можно интересоваться подобными вещами? Не спросишь ведь впрямую. Алин хоть и его друг, но девушка следует уважать её стыдливость и право на тайны. Всеблагоя мать, как же всё это сложно. Ну что ж, если не знаешь, с чего начинать, не следует лезть в драку первым, как всегда говорил месьеор. Сейчас главное закрыть разлом и доставить Али обратно в столицу как можно быстрее. А там, там будет видно, если королеве и лорду канцлеру действительно что-то нужно от Аластора. Он точно знает, какое условие выдвинет взамен. Пусть они сделают для Айлин все, что смогут. Рощица выросла перед ними темным пятном, и Аластур окончательно убедился, что решение остановиться на ночлег было правильным. Где-то неподалеку журчала вода, теперь и Аластур чувствовал легкий запах тины. В который раз он поделился чутью и тлейца, что мог бы посоперничать с охотничьей собакой. Это же надо распознать ручей на таком расстоянии. Ну что, как обычно, спросил он, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Я за дровами, а потом поставим палатку. Лу, ты будешь готовить? Хмм, признаться, не вижу особой необходимости, отозвался тот. Великодушный синьор, у которого мы гостили, собрал нам в дорогу столько еды, что хватит и на сегодня, и на обратный. И почему-то осёкся. «Действительно, очень великодушно с его стороны», — прозвенел голос Айлин. «Если я расскажу в Академии, что встретила Ак-Кару, и он меня не убил, а снабдил пирожками, боюсь про слово невозможной лгуньей». Она помолчала и добавила. «Да и вообще, об этой встрече стоит помалкивать. Будет плохой благодарностью, если о мастере Витальсе узнают в Ордене». «Согласен», — буркнула Ластор. «Айлин». Хоть он и нечисть, но попорядочнее многих людей. И уж точно приятнее Бастельера, например, язвительно подсказал внутренний голос. Или того Менялы, что пытался тебя ограбить. Или Лорда, у которого собственные крестьяне боятся попросить помощи. Или тех, кто так легко осудил тебя на смерть, словно фигуру для игры в орлезийские башни. Миг, и она слетит с доски, освобождая нужную клетку и больше не мешая другим фигурам. «Ну и кто здесь истинная нечисть?» Чтобы отвлечься от гадостных мыслей, Аластур спешился и принялся рассёдлывать искру. Луна и Белла с Донной терпеливо ожидали своей очереди. Итлеец тоже спрыгнул на землю. Айлин же медлила, оставаясь в седле и подставив лицо лёгкому вечернему ветерку, хотя только что жаловалась на холод. Аластур протянул руку. Айлин оперлась на неё, Её пальцы показались ему ледяными. "Да ты и вправду замёрзла", охнул Ластор. "Лу, собери пока хворост, а я сейчас. Лошади подождут немного". "Ничего страшного", запротестовала Айлин. "Пустяки. Я прекрасно себя чувствую. Сейчас поем и искупаюсь в холодном ручье?" Мрачно поинтересовался Ластор. "Айлин, ты уверена, что это благоразумно?" «Я совершенно уверена, что хочу искупаться», — отрезала подруга. «Ничего, поставлю купол, будет теплее. А Лу сварит шамьет. Правда, Лу?» «Счастлив услужить прекрасный гранд-синьорини», — весело отозвался Этлиец. «Непременно сварю. С корицей, да?» «И меда, пожалуй», — уточнила Айлин. «Хочется сладкого». А Ластур снова нахмурился. «Она же не любит шамьет с медом». Впрочем, что он прицепился к таким пустякам. Захотеть сладкого это уж точно не странность. Он быстро расседла лошадей и привязал их на краю поляны, чтобы остыли. Напоит потом, с этим следует подождать. Заодно и почистить надо будет. Лучана тем временем выпустил перелюрена. Изверёк принялся шаш нырять по поляне, обнюхивая кусты и землю. Он забавно шевелил носом, то поднимаясь на задние лапы, то снова бегая на четырех. И Айлен хихикнула, глядя, как енот деловито хватает веточку и тянет ее в груду уже собранного луча на хвороста. — Смотри, Лу, он у тебя учится, — сказала она так беззаботно, что Алла Стора почти полегчала на душе. Но не может ничего очень уж плохого случиться с девушкой, которая так весело смеется над проделками енота. — Удивительно смышленый зверь, — согласился Этлиец прямо-таки с отеческой гордостью. Ещё немного, и я попробую научить его варить шамьет. Эй, не так быстро, посхватился он, отнимая у Вадаш выловленного перелюрина свою сумку. Зубы можно поточить на чём-нибудь другом. Синьор собака, окажите любезность. Пушок подошёл и аккуратно взял енота зубами за загривок. Перелюрин повис у него в пасти, что-то попискивая. А пёс немного подождал, поставил его на землю у себя между лапами. и придавил сверху огромной головой, так что енот замер, почти скрывшись под белым мехом. — Премного благодарен, сеньор собака, — сообщил Лучана, уже хлопоча над костром. — Какая жалость, что у вас не такие ловкие лапы, как у перлерена. — Уверен, вы бы освоили любую науку гораздо проще. — М-м-м, это же ягодный пирог! — А еще свиные отбивные и пирожки. — Айлин, как ты думаешь, — Можно ли просить семерых благословить не совсем живого трактирщика? Или за этим лучше обратиться к страннику? Я слышал, что он не смотрит ни на знатность, ни на богатство. Может, и такая мелочь, как привычка пить кровь, его не смутит? Хм? Он болтал ещё что-то, и тревога, смутной пеленой накрывшая Аластора, стала постепенно отступать. Прямо сейчас ничего плохого не случилось, верно? Айлин правда бледновата и жмётся к костру, но Аластор на её месте вообще с ума сходил бы. И всё-таки подруга держится с потрясающей выдержкой. Вон улыбается шуткам Лу, гладит перелюрена, которого ей, подумав, также за шкирку притащил Пушок. А это неуловимое напряжение, похожее на отзвук тронутой струны, что на миг повисло между Айлин и Лучана, Аластору наверняка почудилось. Какие у них могут быть общие тайны? Алинда стала свою тетрадь в переплёте из тёмной кожи и принялась что-то писать в ней карандашом иногда в задумчивости покусывая его деревянный кончик её лицо в отблесках костра светилось такой чистой и ясной нежностью что ластор мучительно устыдился своих подозрений ну что она может от него скрывать он присел у костра на снятое седло и протянул к огню руки Что если завтра всё пойдёт не так, как было задумано? Да, они почти добрались до разлома, но что если ритуал потребует больше крови, чем рассчитывает Айлин? Его всё равно придётся завершить. И возможно, сегодня последний вечер в жизни Аластора. Ведь может такое быть. Очень даже просто. Конечно, Айлин его не обманывает, но она адептка, а не полный орденский маг. Умная, талантливая, знающее и всё-таки адептка. А в таком деле, как в бою или на дуэли, нельзя ни в чём быть уверенным до конца. Значит, нужно на всякий случай позаботиться о своих земных делах. Благо их не так уж много. Айлин, решился он, можно попросить у тебя один листок и карандаш, когда он мне будет нужен. Да, конечно. Подруга подняла склонённую голову, Посмотрела на него, а потом аккуратно выдернула один листочек и протянула Аластору вместе с карандашом. Я закончу потом. Всё равно мне ещё долго сидеть. Никак не могу понять это заклятие, что подарил Дон Раен. Оно жутко интересное. Хочется разгадать его сегодня, пока. Не она снова осеклась. Пока у меня ещё есть магия, услышал несказанное Аластор, и у него опять потянуло внутри мучительной виной. Пока у меня есть на это время. Бодро закончила Айлин и снова уткнулась в тетрадь, водя по странице пальцем. Аластор пристроил на колене флягу, положил на её твёрдый плоский бок бумагу и принялся выводить неровные строчки, тщательно обдумывая каждое слово. Дорогие батюшка и матушка, написал он. Если это письмо попало в ваши руки, значит я не смогу вернуться. чтобы ещё раз подтвердить всю любовь и уважение, которые к вам питаю. Надеюсь, мои спутники расскажут, при каких обстоятельствах прервалась моя жизнь, и обстоятельства эти будут таковы, что вам не придётся меня стыдиться. Милая матушка, прошу вас верить, что я всегда был вашим любящим сыном и останусь им даже в садах претёмной. Умоляю вас не грустить слишком сильно и долго. Беречь ваше драгоценное здоровье и помнить, что разлука в этой жизни лишь предваряет новую встречу в следующей, как учит нас притемнейшая госпожа. Дорогой батюшка. Он остановился, подбирая выражения и чувствуя, как болезненная тоска теснится в груди, словно самое страшное уже случилось или вот-вот случится. Да что это с ним такое? Стыдно младший лорд Вельдерон Будьте достойны своих предков, которые шли на смерть ради блага семьи или короны, так же, как и жили, с честью. Вас я прошу верить, что в моей жизни не было ни одного дня, когда я не питал бы к вам глубочайшую любовь и почтение, как и полагается сыну такого отца. Аластор перечитал последнюю фразу и поморщился. Об этом он уже писал в самом начале, и любые слова звучат так сухо, Так невыразительно и скудно. Но как вообще можно выразить словами всё, что теснится в душе, просясь на бумагу? Ах, ну почему он так редко говорил родителям, что любит их? А теперь приходится писать какие-то глупости, больше похожие на учтивую отписку о невозможности приехать с визитом. Он закусил карандаш в точности, как это делала Айлин, устыдился и продолжил. Я могу только надеяться, что наше предприятие увенчалось успехом, но прошу поверить, что сделано для этого всё возможное, как и мои спутники. Умоляю вас, милорд отец, позаботиться о репутации и благосостоянии леди Айлин всеми средствами, какие вы сочтёте возможными и необходимыми. Этой достойной девушке я не раз обязан жизнью, в том числе и в этом походе. Так что наша семья у неё в долгу. И я почтительно прошу вас принять на себя этот долг, раз уж я не могу сделать этого сам. Я также прошу вас отдать долг благодарности сеньору Лучано Форелли, наемнику из Верокьи, который был мне верным спутником, не раз оказавшим неоценимую помощь. Этого человека я назвал своим другом, несмотря на его происхождение, и надеюсь, что вы примете его соответственно». Аластур снова покусал карандаш, неприязненно думая, что письмо будет неполным без еще одной части, которую придется упомянуть, хочет он того или нет. Что касается известного вам дела, касающегося интересов короны, то я уверен, что вы в любом случае поступите сообразно о чести дворянина и в интересах нашей семьи. Я же клянусь, что никогда не считал, и не буду считать себя ничьим сыном, кроме как вашим. Вот, это должно обезопасить их семью от неприятностей. Если он, Алла-Стор, исчезнет, вряд ли кто-то станет тревожить отца и матушку. Остается лишь надеяться на справедливость канцлера и великодушие королевы. На второй стороне листка оставалось не так уж много места, и Алла-Стор торопливо дописал. Я передаю глубочайшее почтение моему наставнику месьеору де Альбре и умоляю о прощении за то, что оказался столь недостойным учеником. Месьеор де Альбре может не сомневаться, что я считаю его не только учителем, но и вторым отцом. Поколебавшись, Алла-Стор напомнил себе, что обиды — это не то, что следует брать с собой в притемные сады, и нехотя дописал. «Кланяюсь также моим сестрам». Амандине и Лорейн. И желаю всего наилучшего им, их супругам и будущему потомству. А ведь отцу придётся оставить титул и поместье кому-то из детей драгоценных сестричек, мелькнула непрошенная и неприятная мысль. Больше прямых наследников у него нет. По чести говоря, и сама Ласторка, как выяснилось, не имеет права наследовать родовое имущество. Но это совсем другое. Он рожден в законном браке, и королевский суд обязан признать его права, раз уж сам лорд Вальдерон-старший не намерен отказываться от сына, пусть и приемного. Но если Алла Стора не станет, можно только надеяться, что сын Мэнди или Лори, которому отойдет все, окажется не только Райнгартеном по крови, но и хоть немного Вальдероном по духу. Имущество что? А вот лошади? Они любят ласку, и вальдероны много поколений холили свои табуны, улучшая дарвинанскую породу с любовью и гордостью. «Сможет ли этот мальчишка, которого ещё на свете нет?» «Да хватит себя хоронить раньше времени», — сердито прервала ластур, снова накатившие отвратительные мысли. «Может быть, завтра ты посмеёшься над собственной глупостью и высокопарностью? Думай не о том, чего можешь лишиться, пусть это даже твоя жизнь». а о том, чтобы уберечь своих спутников возле разлома и закончить это клятое путешествие достойно. На оставшемся краешке листа он подписался, по привычке глянув на правую руку и пошевелив пальцами. Лучана, который вроде бы сосредоточенно варил шамьет, тоже посмотрел туда и приподнял тонкие брови. «Альс, а где твой перстень?» и тут же спохватился «Альс». О, прости, это не моё дело. Заложил, буркнул Аластор. Шермезе, будь он неладен, отвратительный городок. Ты заложил перстень наследника? ахнула Айлин. А ведь правда, я такая невнимательная. Ох, ал, прости. Надеюсь, его можно будет выкупить. Вы заложили родовый перстень? спросил Лучана, внезапно снова перейдя на вы и бросив на него странный взгляд. чтобы купить мне одежду. А ещё обса лошадям и иду для нас всех, отозвал Саластор, ещё мрачней от неловкости. И не смотрите на меня так. Знаю, что это не подобает. Не подобает, в общем. Но если эта наглая рыла не доставит перстень отцу, как я велел, я его лавочку второй раз разнесу, и тогда от неё точно ничего не останется. Второй? О, так был первый. немедленно поймал его на слое Фарелли. Они предложили тебе неприлично низкую цену. Они меня ограбить пытались, фыркнул Аластор, сам удивляясь, что история, которую он ещё недавно стыдился, вдруг показалась чуть ли не забавной. Наверное, всё дело в том, кому он её расскажет. И Эйлин, и Лу, друзья, которым он ещё и не такое мог бы доверить. Вот ведь странно. Всего какая-то пара недель а этот пройдоха влез в его душу и жизнь всеми своими наглыми кошачьими лапами, словно Аластур с ним уже долгие годы знаком. Про Айлина говорить нечего, но Лучана, простолюдин, итлеец, шпион королевы и вдобавок подозрительный тип самого предусудительного для мужчины поведения. Но Аластур скорее повернулся бы спиной к нему, чем ко многим знакомым дворянам, соседям по поместью или столичным знакомым. Он снова посмотрел на руку. Медные завитушки, похожие на рыжие локоны, и зелёный камень блеснули в свете костра весело и одобрительно. Как хорошо, что это кольцо выглядит так неброско, и с ним не пришлось расставаться. Аластор дорожил своим перстнем наследника и относился к нему с почтением, которое полагается родовой реликвии. Но отдать кольцо Айлену Это было бы как часть самого себя отрезать. Лу, а ты останешься в Дорвинанте, если королева даст тебе обещанное, спросил он вдруг. И тут же усмехнулся. Или это тоже не моё дело. Ему показалось, что и лиц не то, чтобы вздрогнул. Нет, не дёрнулся, но плечи застыли. Пожалуй, мало кто заметил бы, но Аластору язык тела преподавал бритёр. — Возможно, — пожал плечами Лу спустя пару мгновений. — Если ее величество будет очень довольна, то я получу не только деньги и титул, но и особняк вашей прекрасной столицы. — С выездом, — улыбнулся он весело, — но тоже чуть кривовато. — Но ты помнишь эти дурацкие бумаги? — Фаррелл! Ужас-то какой! — Так что на титул мне лучше не претендовать, клянусь притемной. — Наемнику следует призывать Пресветлого Воина, — поддразнил его Аластор. — Это Айлин у нас. И теперь осекся уже сам. — А я не ленивый, — отшутился Лучано. — Почитаю и Пресветлого, и Дворца Превращений, а уж как Всеблагую чту. М-м-м. Он покошачьи зажмурился и тут же сам рассмеялся, а потом серьезно добавил. Но в конце пути все мы ступим на порог владений Притемный, Так что, как же не выразить ей уважения. Кстати об этом небрежно подхватил Ластор и протянул ему сложенный, но ничем не запечатанный листок. Если завтра, в общем, если со мной что-нибудь случится, передай это моему отцу. Я бы попросил тебя, виновато добавил он, повернувшись к Эйлин, но неизвестно, когда ты сможешь, а Луни никто задерживать не будет. Можешь показать это королеве? — снова сказал он Итлийцу. — Там ровным счетом ничего тайного. И вообще это... Действительно, на всякий случай. Кстати, я написал, чтобы отец помог тебе в случае необходимости, так что имей это в виду. Семья Вальдеронов у тебя в долгу за... за все. Алл! Щеки Айлин залила краска. Она смотрела на него испуганно, и Алла Стор немедленно опозвал себя дурнем. Мог бы подождать, пока она уйдет купаться. Дело ведь и правда не в том, что он ей не доверяет. Просто, если он погибнет, Айлен и без того будет плохо из-за утраты дара. А еще и это. Лучано все-таки мужчина. Для него это проще. Да и не так давно они знакомы. Ну, не взваливать же подобное на девушку. То есть ты хочешь сказать, друг мой Альс, начал от лиц, разглядывая взятое письмо, словно нечто подозрительное и весьма опасное. Что в случае твоей смерти я должен прийти к твоему отцу и заявить этому достойному синьору, что не уберёг его сына, но при этом прошу каких-то услуг. И меня не спустят с лестницы в самом лучшем случае, а в худшем случае даже домать не хочу. Конечно, нет. возразил Саластор. Мой отец воевал, он понимает, что из боя возвращаются не все. А у нас было достаточно драк, да и завтра неизвестно, как получится у портала. Даже не сомневайся, он встретит тебя как моего боевого товарища и будет благодарен за всё. Это же мой отец. Да, это весомый аргумент, согласился Лучана с всё тем же странно застывшим лицом. Если вы с ним похожи, Ну да, я рискну поверить, что в ряду обычных благородных синьёров ваша семья выделяется. Но, Альс, друг мой, обещаю, завтра ты сам заберёшь у меня это письмо за ненадобностью. Он ослепительно улыбнулся и бережно сунул письмо куда-то за отворот куртки, поближе к своим драгоценным метательным ножам. А Айлин поднялась и сказала: Пойду я искупаюсь, господа. Алло, оставь мой шамьет на углях, чтобы был тёплым. Хорошо? А ужинать я не буду. Что-то не хочется. Вернувшись от ручья, Айлин застала у костра тишину. Лучана молча возился с перлюреном, против обыкновения даже не болтая в своей мягкой весёлой манере. Аластор же как-то насупился, словно отгородился от всех невидимой стеной, положил подбородок на сцепленные на колене пальцы и уставился в огонь, то ли заворожённый пляской алых языков, то ли вовсе ничего не видящий перед собой. Айлин ещё как его понимала. Хорошо ей и Лучано. Они по крайней мере точно знают, что будет завтра. А алло кого? Наверное, он сейчас вспоминает дом, наверняка, если написал письмо отцу. Алин вздохнула, тоже вспомнив Лорда Себастьяна. Как же Алн на него всё-таки похож. Никогда не скажешь, что на самом деле они не родные друг другу. А леди Джанет, какая она милая и добрая. и как оно должно быть обрадуется, когда Алл вернется домой. Наверняка и Лучана в Альдероне примут с радостью. Может быть, они даже устроят настоящий праздник. А еще праздник обязательно будет в столице. Достаточно вспомнить, как отмечали победу над Фраганой. Конечно, бал во дворце устраивать не станут, ведь ее величество Беатрис теперь в глубоком трауре. Но наверняка будут танцы на главной площади – А для горожан выкатят вино из королевских подвалов. Дорвено украсят цветами. Вряд ли морозы затронули столицу, ведь там столько стихийников. Может быть, даже фейерверк будет. Интересно, отпустят ли на праздник адептов? Ох, даже если да, то воры наверняка туда не пойдут, когда узнают, что с ней случилось. Саймон наверняка расстроится, и из-за её Айлин смерти и из-за того, что не попадет на праздник. Это уж точно. А еще наверняка смертельно обидится, что не успел поучаствовать в таком чудесном приключении. Чудесном, подумать только. Видел бы он, что демоны делают с деревнями. И как страшно, когда твой спутник падает в лихорадке, а ты не знаешь, чем ее лечит. И как это гадко, чувствовать себя совершенно бессильной. Нет уж, хорошо, что Саймон этого не испытал. А если семеро благих будут к нему милостивы, то и не испытает никогда. Пусть лучше обижается, всё равно он обязательно её простит. Это же Саймон, он совершенно не умеет долго злиться. Вот Дара совсем другое дело. Хотя Дара никогда на неё не сердился, и уж наверняка не станет потом, но как ужасно огорчиться, наверное. Интересно, а кого поселит в их Саланде комнату? Или, может быть, Иоланда так и останется там одна? Вряд ли. Ведь одноместная комната в общежитии — неслыханная роскошь. Ну, разве что место Айлен не отдадут никому из почтения к ее героизму. А Иоланда напишет памятную табличку и повесит на спинку кровати, — невольно подумала Айлен. Что-нибудь вроде «Здесь пять лет жила Ревенгар. Она была дура». Ох, придет же такое в голову. а тетушка будет просто в отчаянии. Айлин даже вздрогнула, так явственно увидев вдруг гостиную в ставшем ей родным доме Армин Тротов. Словно каким-то чудом действительно перенеслась туда. Тетушка стояла у окна, и ее черное платье не оживляли даже позволенные трауром кружевной воротничок и манжеты. Глаза тоже были заплаканы, а руки, терпившие платочек, заметно дрожали. Дядюшка Тимоти, стоявший рядом с тётей, поглаживал её по руке, пытаясь утешить. Но он и сам выглядел ужасно подавленным и совсем постаревшим. Айлин снова почувствовала болезненный укол вины. Она стор хотя бы написал письмо родным, а она бессовестная. А ведь у них нет детей, и они всегда любили Айлин как родную. Дядюшка Тимоти как-то раз, случайно оговорившись, назвал Айлин дочкой. Тут же вспохватился и сконфузился. Как же Айлин тогда расстрогалась, подбежала к дяде, обняла. Пушок тут же радостно заскакал вокруг, а дядюшка смахнул слезу и изо всех сил стараясь сделать вид, что это просто что-то попало ему в глаз. Ну что ж, по крайней мере, они с тётушкой могут утешить друг друга. Как же хорошо, что они всегда вместе. А вот магистр Верстан Дункан. О нём Айлин старалась не думать во время всего этого путешествия, только получалось не слишком хорошо. То ясно вспоминался глубокий бархатный голос, подсказывающий что-нибудь, казалось, безнадёжно забытое. То представлялось, как живо и образно магистр рассказывал бы тётушке и дяде об их путешествии. Конечно, не о самых страшных его днях, а о чём-нибудь забавном. Например, о ночном нападении енотов на лагерь. Присев к костру, Айлин взяла свой шамьет, благодарно кивнув Лучана. Сделала глоток, и рот наполнила горячая пряная сладость. Вспомнилось, как магистр навещал тётушку Илаизу, когда Айлин у них гостила, и они пили шамьет по арлизийски из драгоценных чашек белоснежного чинского фарфора, расписанных сказочными цветами и птицами. Магистр шутил с тётушкой Илаизой, Дядушка благодушно улыбался, и Айрин было так тепло и хорошо на сердце. Она вздохнула, подумав, что Лу варит превосходный шамьет, гораздо вкуснее орлезийского, что подают в доме Армен Тротов. Но если бы напоследок сделать хоть один глоток именно того, с привкусом нежности и доброты близких людей. Поставив опустевшую кружку на землю рядом с собой, Она вытащила нож, подаренный Дунканом, и провела кончиками пальцев по рукояти, а затем и по лезвию, словно гладила живое существо. Потом ещё раз и ещё, с каждым прикосновением испытывая сладкую болезненную тоску, от которой одновременно хотелось плакать и смеяться. Раньше Айлин, по крайней мере, удавалось не думать, что будет, когда магистр обо всём узнает. А сегодня эти мысли словно прорвали плотину. Наверное, это произойдёт не скоро. Сначала стихийники поймут, что главный разлом закрыт, потом улягутся магические возмущения, и только тогда маги отправятся порталом в Кируа, а оттуда верхами к месту разлома и найдут там её тело. Или нет. Пусть лучше Ал и Лу заберут его с собой. Совсем не хочется представлять, в каком виде её найдут стихийники через несколько суток. особенно если погода тоже наладится. Фу! Это должно быть еще противнее, чем с той крестьянкой в колодце. Впрочем, какая разница, что станет с телом? Совершенно неважно. Лишь бы Дункану, то есть милорду-магистру, не было слишком больно, когда он узнает. Хотя зачем врать самой себе? Достаточно только вспомнить, как он смотрел на нее, когда делал предложение, и потом, когда сказал... что ему нужна только она, даже без титула. И раньше, когда они танцевали под цветущей вишней, и его глаза горели таким шальным восторгом, что стоит вспомнить, и сразу становится жарко. Достаточно только вспомнить всё это, чтобы понять, не слишком больно ему точно не будет. И как же обидно умирать, не успев побыть невестой хотя бы совсем чуть-чуть. И не только невестой, Мастер Витель сказал, что укус окару похож на разделённую страсть. Если это в самом деле так? Нет, ночь с метром Бастильера была совсем не похожа на тот укус. Ничего общего. Ну ведь в той ночи не было любви, зато было много горя, а ещё отчаяние, Корвейн, её страх после первого боя с мелордом-магистром, с Донканом. Но вдруг с ним всё было бы совсем иначе. Наверняка было бы, но не будет. Это, конечно, не значит, что она отступит. Нет, ни за что. Ведь тогда она просто не сможет посмотреть в глаза отцу, с которым встретится уже совсем скоро. Нет, Айлин сделает всё, чтобы там, в садах, отец посмотрел на неё так, как смотрел при жизни, с любовью и гордостью. И всё-таки Айлин вдруг стала так жаль себя. что она едва не всхлипнула, сжимая в пальцах рукоять ножа. И тут Лу, тоже задумчиво глядящий на огонь и ворошивший угли длинной палкой, резко вскинул голову. — Прошу простить, — заговорил он с какой-то отчаянной веселостью, — но мне случалось видеть похороны куда веселее. Не гневите странника, друзья мои. Нам и так везло всю дорогу больше, чем можно было надеяться. Что случится завтра, того не избежать. Но не стоит наш последний, может быть, вечер проводить в такой тоске. Лично я собираюсь подогреть вино, которым любезно поделился мастер Виттельс, и достать лютню. Зачем-то же я ее вез в такую даль, м? Прекрасная мысль, — откликнулся Алла Стор так поспешно, что было понятно. Его тоже измучили тяжелые мысли. Вино и лютня. В самом деле, что мы переживаем заранее?» Вдруг все обойдется лучше, чем... ну, чем кажется. Он бросил взгляд в сторону Айлин, а потом вдруг предложил так отчаянно, словно кидался в бой или снова в ледяную реку. Я, пожалуй, тоже спою. Мне, конечно, далеко до Лучана. И все-таки... О-о-о! Итлеец восхищенно округлил губы и расширил глаза. Ты поешь? А почему же в тот раз? — Ну да, не хватало еще соревноваться с такими мастерами, — усмехнулся Алла Стор, уже свободнее. — Нет, я точно знаю, что в этом искусстве мне до тебя как... — Как мне в умении готовить, — невинно подсказала Айлин, тоже радуясь, что тягостное молчание рассеялось чем-то легким и приятным. — Алла, ну тебе же наверняка давали уроки музыки. — Давали, — кивнул тот, — но я и лютня. Я еле-еле выучил пару песен, да и то не на уроках, а... В общем, в деревне на праздниках. Так что, если Лу позволит, он отвёл взгляд от Айлин и наверняка покраснел. Только под короткой бородкой отрощившей за время путешествия этого не было видно. Учана же вскочил, словно только этого и дожидался, метнулся к лошадям и вернулся с футляром, который нёс аккуратно, словно младенца. "Людня", подумала Айлин, глубоко вдохнув, наполняя грудь свежим вечерним воздухом. с привкусом сырости, молодой листвы и каких-то вечерних цветов. А почему бы и нет? Пусть будет хоть лютня, хоть что угодно, лишь бы не думать о том, что случится завтра. Да я сама готова показывать фокусы, как иллюзорница. Только бы отвлечься и выкинуть из головы завтрашний день милорда Дункана, тетушку и Саймона с дарой, сами Холосторослу и даже Пушка. Все то, что было и навсегда закончилось. А лютня — это самое лучшее, что может случиться сейчас. Вино, шамьет, музыка, друзья. Совсем как дома, совсем как в той прежней жизни. И пусть Алл Случана запомнит меня не испуганный, а веселый, радующийся вместе с ними самым простым вещам, таким как вкусная еда, тепло костра, вино. Да, и вино тоже. Глупо продолжать вести себя как леди, Если завтра я умру. А я хочу горячего вина, сказала она весело. Нет, нет, Лу, я сама. Что я кружку на угли не поставлю и тоже буду петь. Вот. Я не очень хорошо пою, но мне тоже хочется. Лучано едва удержался от удивленной улыбки. Бастарда и лютня. Нет, благородных сеньоров и сеньорин, конечно, учат и пению, и игре, в Итли, во всяком случае. И все же секиры этим рукам пристали несравненно больше. Впрочем, почему бы и нет. Когда пел Дон Раен, а потом и сам Лучано, Альс отмалчивался. И неудивительно, если вспомнить, что Итлийский он знает не слишком хорошо. А сегодня вызвался сам. И это ведь последний шанс узнать, каким может быть его голос. Лучана бережно расчехлил ласточку. Ласково провёл ладонью по мягко поблескивающему дереву корпуса и невольно поразился. Людня, столько пережившая за их короткое путешествие, немало не переменилась с того дня, как на ней играл Дон Раэн. Замечательная всё же вещь этот артефактный футляр. С лёгким сожалением коснувшись трона, и пообещав себе непременно сыграть сегодня и самому, лукаво передал лютню бастарда, и тот, поблагодарив кивком, осторожно пристроил её на колени. Зажал лады, тронул струны, и Луи 2 удержался от улыбки. Пожалуй, ласточка и в самом деле была чересчур изящна для таких огромных ручейщ. И держал её в Эльдерон с едва заметной неуверенностью, как нечто знакомое, но давно уже забытое. Айлен Ты умеешь петь шиповник? спросила Ластор, и задумавшаяся Баламагесса встрепенувшись, закивала, а Лучана насторожился ещё больше. Так его ждёт дуэт? как любопытно. Мелодия, полившаяся из-под пальцев Вальдерона, оказалась столь простой, что Лучана, пожалуй, постыдился бы назвать её мелодией. Что ж, Альс честно предупредил, где учился. Вряд ли местные пейзане были приверженцами высокого музыкального стиля. И этот их «шиповник» пелся на совершенно незатейливый мотивчик. Но голоса Магесса и Бастарда изумительно к нему подходили. Чистые и какие-то прозрачные, высокие, красиво окрашенные, но небольшие. — Ни глубины, ни звучности, — подумал Лучано с легким разочарованием. — А что же сама песня? Он прислушался, ловя безыскусные слова. «Цветущий порою я девицу встретил», — старательно выводил Альс, и Айлин вторила ему, «гуляя в прозрачных весенних лесах. И первое, что я умила и заметил, — шиповник в кудрявых ее волосах». «Ну, точно крестьянская песенка», — умилился Лучана, — «прелесть какая». Полянка цвела, как наряд у невесты, и солнце сияло вовсю в небесах, В тот день мое сердце нашло себе место в кудрявых, душистых ее волосах. Альс замолчал, перебирая струны в проигрыше, и Айлинс молкла тоже. Лучано слышал десятки, если не сотни таких песенок, и мог бы подхватить ее с любого места, уже уловив мотив, но слов не знал, да и слушать ее было приятнее, чем петь самому. Все-таки эти двое изумительно подходят друг другу даже в такой мелочи. А он? Ну куда ему вклиниваться между ними? Да, поёт он лучше, но настоящий мастер не только знает, когда следует вмешаться, но и понимает, когда делать этого ни в коем случае не следует. Голоса синьирины Айлин и Альса на фоне его поставленного по образцу лучших теноризе потеряются и поблекнут, а он ни за что не хотел бы этого. Нет, нет, пусть поют. так просто и мило, так искренне, как первый поцелуй влюблённой девчонки, ещё не думающей ни о выгодном замужестве, ни даже о будущих страстных ночах, только о самом этом поцелуе. Коня подгоняя, спешу к наречённой, продолжил Альс, и его голос стал неуловимо жёстче, словно окреп. И Айлин тихо, но звонко продолжила: Не зря так тревожилось сердце моё, усадьба горит, «Пепел стелется черный, и кровь, не шиповник, в кудряшках ее», — выдохнул древинантиц. А потом, ровно и спокойно, словно не понимая страшного смысла песни, закончил. «Ах, здесь мне такой уже больше не встретить, чтоб кудри, как волны, и губки, как мед!» «В садах госпожи ее сон будет светел», — чисто и нежно взлетел голос Айлин, и синьорина закончила. Я знаю, там вечно шиповник цветёт. Луча на замер, задохнувшись, словно ему содали поддых. Аластор перебирал струны, повторяя последние строки в унисон с Сайлен, и они пели так мягко, с такой небрежной простотой. Да что же это? Ну ладно, он, он не знает, но она, как она может, понимая, что завтра умрёт, петь эту Это Лучана встал едва удержавшись, чтобы не вскочить, и пошёл в кусты, не разбирая дороги, оставляя за спиной светлый круг вокруг костра и две тёмные фигуры, сидящие рядом. В глазах у него тоже темнело, и неважно, что вокруг был ночной лес. Пелена, застилившая ему взгляд, с обычной темнотой не имела ничего общего. Он шагал, спотыкаясь, Разом забыв, как беззвучно ходить по земле, устеленной хрупкими ветками, не думая, кто его может услышать и что подумают они, кто остался на поляне. Внутри как тистая лапа рвала внутренности, и он точно знал, что если расплакаться, станет гораздо легче, но плакать не мог. Дойдя до ближайшего большого дерева, он обогнул его и упал ладонями на ствол, прижавшись к нему всем телом, И глухо застонав сквозь зубы, боль не исчезла, она нарастала. Даже подумалось на миг, что сработало проклятие, обвившее сердце. Но нет. Он не умирал, хотя прямо сейчас не боялся этого и даже принял бы почти с радостью. За что? За что они с ним так оба странные, неправильные, невозможные люди? Его первые и последние друзья. потому что таких больше не будет. Но и этих двоих тоже. Айлин закроет собой этот проклятый портал, Альс возненавидит Лучана, который знал и не сказал ему. И всё. Всё. Навсегда. До конца жизни, сколько там Лучана и её не осталось, он застынет в лютом ледяном холоде одиночества. Не об этом ли говорила Минри? Умереть счастливым или несчастным? Да разве он может изменить хоть что-то? Лучана представил, как возвращается на поляну и рассказывает Аластору всё. Но тогда Альс просто шагнёт в этот портал сам, и будет то же самое, лишь отражённое в чудовищном зеркале судьбы. Смерть Альса, ненависть Айлин. И самому уже туда не проигнуть. В томительном бессилии, пополам с ненавистью к себе, подумал Лучана. Толку от меня ни принц, ни маг, и на весах благих моя кровь ничего не стоит. Он позволил ногам подогнуться и почти сполз с поставала, уткнувшись лицом в колени, согнувшись, скорчившись, судорожно стиснув зубы, чтобы не взвыть. За что? Он он всего лишь хотел убить, выполнить обычный заказ, даже не обоих, только её, и был уверен, что сможет Ну что там было сложного? А они, они не убили его в ответ, но сделали намного хуже. Влюбили в себя оба, а потом вывернули душу наизнанку. Словно бездомного кота подобрали, а потом даже не пнули. Нет, просто ушли навсегда, бросив. И кот мечется, не в силах поверить, что счастье тёплых рук было, и нет его, и никогда не будет. Лучано все-таки всхлипнул, но очень тихо, чтобы, не дай боги, никто не услышал. Начнут ведь выяснять, что случилось. Они могут, они заботливые. И придется что-то врать, не имеющим от лжи языком, прятать взгляд. А он не может, не может и не хочет. Не врать, не смотреть им в глаза, наивные и честные у Альса, понимающие и сочувственные у Айлин. И что делать, непонятно. И как жить потом? Впрочем, жить ему долго и не придётся. Если даже Биатрис пощадит, он сам не сможет. А мастер Ларц снова оказался прав. Как-то в разговоре он назвал грандмастера Тина живым мертвецом. И Лучана вымолила ту историю. Жил был удачливый и умелый шип Валентина, старший мастер гильдии. наследник своего грандмастера. Только звали его тогда не Тёмный Омут, а попросту Утопленник, потому что Тина дважды чуть не отправился к притёмной через воду. Сначала его бросили в реку младенцем, чтобы избавиться от нежеланного отродья. Но какой-то рыбак выловил и отнёс в приют. Потом соученики в казармах столкнули в огромный чан с водой. Видимо, было за что. И он чудом спасся. А третий раз уж точно должен был стать для Тина последним. Но ну и тут повезло. Раненого и упавшего в реку его подобрала сердобольная вдова, стиравшая белье. Дотащила до своего дома, выходила, не выдав рыскавшим в поисках людям дожа. И, говорят, была редкостно хороша собой. Так что Тина стал захаживать к спасительнице чуть ли не каждый день. «Нет, жениться не женился, конечно». а любовницу обычаи гильдии позволяют. Но только через пару лет, когда у них уже давно всё было крепко, женщину кто-то заказал. И грандмастер, покровитель Тина, отдал этот заказ ему, сказав, что это экзамен, последняя ступень лестницы, ведущей в круг грандмастеров. А Тина этот заказ выполнил. Почернел весь, как сказал Ларци, но выполнил убрал свою женщину тихо, быстро и безболезненно. Сам никому не дал к ней прикоснуться. А потом гранд-мастер, его покровитель, вскоре скончался от странной болезни. И еще несколько человек в городе умерли. Один был дальним родственником и наследником той вдовы, остальные тоже имели к делу отношение. Вот они как раз умирали долго и очень нехорошо. а старший мастер Валентина стал гранд-мастером Тина Темный Омут, самым жестоким и лютым среди гранд-мастеров, которые и так благостью не отличаются. «Живой мертвец», — брезгливо и холодно сказал о нем Ларци, помолчал и добавил, «Страшная участь умереть изнутри. Хуже просто смерти». «Хуже», — прошептала днеми губами Лучана и поднялся, шатаясь, как пьяный. Постоял, приходя в себя, и пошёл обратно к костру. Ему ещё хватило, чтобы вымученно улыбнуться и что-то ответить на обеспокоенный вопрос Альса, чтобы плеснуть себе горячего вина и выпить его как воду, а потом даже прийти в себя. "Что прости?" отозвался он рассеянно, сказавшему что-то Дарвинанцу. Я говорю, ложитесь без меня, трепеливо повторил тот. Не спится. Пойду от ведолошидей к ручью, искупаю, гриву им переплету. Что толку лежать и ворочаться, да ещё и вам мешать буду. Нет, я лучше так. А вы ложитесь, день завтра не из лёгких. Это верно, тоскло подтвердил Лучана и, повернувшись, полез в палатку, где уже устроилась под своим одеялом Айлин. Сначала у входа, как обычно, лег сеньор собака, но потом вылез и потрусил куда-то, наверное, обходить дозором их крошечный лагерь, и Лучана с Айлин остались наедине. Магесса лежала тихо, отвернувшись к стенке палатки, и Лучана, может, заснул бы, если бы не слышал ее дыхание, прерывистое, словно девушка только что бежала или едва сдерживает слезы. Вот уж ничего удивительного. Ему и самому было тошно, а еще невыносимо хотелось сделать хоть что-нибудь, ну, хоть что-то. Боль, что терзала его в лесу, ушла, сменившись беспомощной, болезненной нежностью и жалостью. Вот Айлин снова вздохнула. Синьорина, то есть Айлин, начал Лучана, испытывая непривычную робость. «Может, сделай тебе снотворное? У меня отличное зелье». пара капель в шамьет, и ты проспишь до утра. Спасибо, Лу, улыбнулась, судя по голосу, девушка и повернулась к нему. Не стоит, право. Я быстро засыпаю. А Лу шёл к лошадям, да? О да, вздохнула Лучана. Будет чесать им гривы и петь колыбельные. Что ж, у каждого свой способ не поддаваться страху. Кстати, ты позволишь кое-что спросить? Конечно, отозвалась Айлин, подложив ладонь под щёку и убрав с лица прядь высохших и распушившихся волос. Лучано замялся, но всё-таки продолжил, виновато попросив: Прости, если мой вопрос покажется бестактным, но как тебе удаётся быть столь спокойной? Ты возвалила на себя такую ответственность, какую возьмёт не всякий мужчина. Ты добровольно идёшь навстречу смерти? и у тебя еще хватает сил смеяться и шутить. Неужели ты совсем не боишься?» «А что мне остается, Лу?» — тихо спросила Магесса, и ее изумительные глаза, блестевшие в лунном свете, вдруг потускнели, словно кто-то задул свечу. «Разве кому-то станет легче, если я буду грустить и плакать? Конечно же, мне страшно. Но я не должна бояться, иначе вдруг мне не хватит сил выполнить свой долг». Аэлин выдохнул Лучана, сам не зная, что сделает, но сгорая от желания сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить её ношу. Позволь мне помочь. Разреши прогнать эти мысли. Его вдруг осенило, что в подобном случае гораздо лучше снотворного. И до чего, кстати, что Альс ушёл надолго? От лошадей он раньше, чем через пару часов, не возвращается. Конечно, иногда и пара часов это мало, Но он-то действительно собирается не ночь любви устраивать, а просто хочет помочь расслабиться. Сначала массаж с маслом мелиссы, потом он разотрёт ей ступни, а потом сделает всё, что девушка только может пожелать, старательнее, чем в лучшем борделе Вироки, нежнее, чем с невинной невестой. Щеки бросился жар, и Лучана испугался собственных мыслей. Пред глазами, как живая, встала Айлин, купавшаяся в озере, и показала, что он совершает святотатство. Как можно выждилеть женщину или девушку настолько похожую на всеблагою? Точно, святотатство. Если вернусь в Вирокью, отмолю подножие весны, поклялся себе Лучана, дюжину букетов принесу, самых красивых. Ноч на коленях простаю, А если доживу только до местной столицы, ну что ж, там приду в храм. Не прими за грех похоти все благая. Ты же видишь моё сердце, загляни поглубже, в самые дальние уголки. Да, я никогда не избегал соблазнов, чего уж там? Но не сегодня. Только не с ней. Клянусь, я только хочу, чтобы она забыла о страхе. Это же и правда разгонит кровь лучше, чем отварного Магесса удивлённо взглянула на него, приподняв голову от сложенной куртки, что служила ей подушкой, и Лучана коснулся её щеки с такой бережной нежностью, которой никогда в себе не подозревал. И удивился снова. Айлин закусила губу и резко отстранилась. «Не нужно, Лу. Я ценю твой порыв, правда, ценю. Но принять это предложение я просто не могу». Эти дорвинанцы, подумал Лучано растерянно. Никогда их не пойму. Что плохого в том, чтобы получить немного удовольствия, особенно если собираешься умереть? Или она просто боится? Айлин, послушай, проговорил он со всей мягкостью, на которую только был способен. Поверь, я глубоко уважаю тебя. Не знаю, что тебе известно об отношениях мужчины и женщины. Но я клянусь, что предлагаю самое сладкое и легкое удовольствие, которое ты можешь испытать. И чтобы его подарить, мне совершенно не нужно лишать тебя невинности. И для себя я тоже ничего не прошу. Обещаю, тебе понравится. Все будет, как в той новелле из «Замка любви», где Ерминио сорвал розу Гвиндолин губами. Ее щеки даже в полутьме палатки вспыхнули так, что Лучана на какой-то миг показалась... что он чудовищно ошибся. Магесса оскорблена до глубины души и вот-вот приложит его каким-нибудь проклятием в придачу к подарочку королевы. Но только на миг. «Дело не в невинности», — вымолвила наконец Айлин с давленным от смущения голосом. «Просто у меня есть жених, понимаешь? Я, конечно, знаю, что больше никогда его не увижу, но и предать его таким образом тоже не могу». Прошу прощения, я не знал, покорно откликнулся Лучана, пытаясь осознать отказ. Ладно бы просто отказ, но ради жениха, который вот-вот останется вдовцом, не успев стать мужем, на эти дервинанцы. Не сомневаюсь, твой жених прекрасный человек. "О да", горячо подтвердила Магесса и улыбнулась так тепло и ласково, что Лучана разом согрелся. Он такой добрый и благородный, Я столько ему обязана. Ты просто не представляешь. А ещё он красивый, и по нему вздыхают все девицы академии. А он, а он выбрал меня, добавила она так изумлённо, словно никак не могла поверить собственным словам, или словно в выборе неизвестного синьора мага было что-то странное. И тут же вздохнула: Мы больше никогда не увидимся. Но это хорошо, наверное. Я всегда была, то есть Лу Если бы ты видел моих соучениц. Например, Ида. Мы не дружили, совсем наоборот. Но она такая красавица, и говорят, очень похожа на королеву. А я так подурнела за время дороги, горестно вздохнула Айлин. Представляю, как ида сейчас злорадствовала бы. Но я даже её рада была бы увидеть. А он, то есть мой жених, он такой внимательный и заботливый. Это он подарил мне нож А ещё настоящие фраганские духи. Сам выбрал для меня аромат, представляешь? Они пахнут цветами каштана. "Чем поразил Солучана и тут же восхватился. Ах, да, фраганский каштан, единственный вид, который можно использовать в парфюмерии. У Ларци в саду росла пора деревьев, и весной весь сад заливал тонкий, томительный аромат. Но запах каштана так капризен, Что за подобной духи рискнул бы взяться разве что признанный мастер-парфюмер, не говоря уже о том, что просто в лавке их не купишь. Подобные духи обычно делаются в очень хороших мастерских или на заказ, или для богатых парфюмерных домов, готовых предложить клиенту что угодно. Они готовятся многие недели, а уж стоят. Ларс взял бы за подобную работу не как не меньше двух десятков золотых. при том, что за флакончик с ароматом роз или жасмина дают десяток, а ведь это тоже очень дорогие духи. Стоит признать, жених Магессы, кем бы он ни был, человек редкой щедрости и не менее редкой проницательности. Пожалуй, никакой другой аромат не подошел бы синьорине Айлин больше каштанового. А еще нож из небесного железа. Благие боги и баргот. Мужчина, подаивший свой возлюбленный нож, Это должен быть потрясающий мужчина. Исключительно достойный человек, вздохнув под это же Лучана, и спросил просто чтобы поддержать разговор. Ты должно быть очень его любишь. Глаза Айлин затуманились так, что его невольно уколола острая тоскливая зависть. Хоть бы взглянуть на этого жениха, невольно подумал он, сам себе удивляясь. Интересно увидеть человека, которого предпочли мне. Достаточно посмотреть на это лицо, другого ответа не нужно. — Нет! — вскрикнула наконец Айлен слишком уж громко, и Лучана поразился, впервые услышав в ее голосе откровенно фальшивые ноты. Кажется, это услышала и она сама, потому что отвела взгляд и куда тише и искренне поправилась. — То есть... Я думала, что нет, но это путешествие и разлом... Ах, да какая теперь разница! огромное и никакой, подумал Лучано, поражаясь беспощадной правоте её слов. И уже ровным счётом ничего не имеет значение. Ни королевская кровь, ни оружейное мастерство Альса, ни твой талант, Магессы, ни то, что я, кажется, отдал бы собственную жизнь за то, чтобы растянуть этот вечер хоть на несколько часов. Хотя теперь моя жизнь стоит даже меньше обычного. Если даже её годючее величество решит снять проклятие, Смогу ли я жить дальше, как прежде, шипом притёмных садов? Или за каждой женщиной мне будет мерещиться эта невозможная улыбка, а за каждым мужчиной рука, выдернувшая меня из реки? Или, может, каждому, у кого мне поручат убить, я стану мстить за то, что навсегда погасли глаза сумасшедшей дарвинанской магессы, как говорят, отомстит всему свету, но ещё больше самому себе? Грандмастер Тина Темный Омут. Как бы там ни было, шип Фортуната умрет, как и сказала сеньора Минри. Умрет несчастным. Какой же я был идиот-то, когда не понимал, какой на самом деле богатый выбор она мне напророчила. И все же ошиблась. Я выбрал бы, видит притемнейшее, и странник, и все благие. Вот только этого выбора у меня нет. Просто нет». буст скриптом. Огромная благодарность Анн Семане, написавшей балладу Шиповник специально для этого текста.